Глава вторая. «Маркос, то, что она сказала, это правда?» Мой голос дрожит, я едва могу соображать. «Чистейшая!» — раздается уверенный голос мужа. Наш лекарь подтвердил, что Долорес уже на втором месяце. «На втором?» «Драконьи боги! Может ли что-то ранить меня еще больнее, чем это?» «На втором месяце». Это значит, что Маркос не просто был с ней. Пока я ездила по целителям в тщетной надежде понять, почему я не могу зачать ребенка, он уже тогда поставил на мне крест. Но почему? Маркос, почему ты так поступил со мной? Потому что брак с тобой был ошибкой. Скорее всего, как и метка. Иначе я никак не могу объяснить то, что истинное не может даже забеременеть от дракона». Такое происходит только с простыми людьми. Он произносит слово «простыми» настолько презрительно, что у меня наворачиваются слезы на глаза. Мне приходится изо всех сил сжать кулаки, так, чтобы ногти впились в ладонь, лишь бы не разреветься перед ним и перед этой стервой. А знаешь, что еще происходит с «простыми людьми»? Стараясь контролировать свой голос, чтобы он не дрожал и не сбивался на шепот, копируя его интонации. Даже если они и приносят дракон-ребенка, он рождается полукровкой. «Ах!» – Долорес изображает наигранный шок, всплескивая руками. «Как это низко пытаться поддеть человека своим более удачным положением!» Маркос от ярости сжимает губы в одну белую линию. Лекарь подтвердил, что ребенок родится чистокровным драконом. А тебе, Ирен, все-таки лучше поучиться манерам, пока их тебе не вдолбил в голову кто-нибудь другой. Меня натурально штормит и качает из стороны в сторону. Если бы не подавший руку Рауль, который все это время стоял позади, я бы точно не удержалась на ногах. Но как такое возможно, если стерва... Я просто не могу назвать ее по имени. Действительно обычная женщина то как она может выносить дракона? Это же невозможно. Случаев, когда такое происходило, считанные единицы. Причем абсолютное большинство из них – нелепые слухи. Но, видя перед глазами обнаженного Маркоса, я не сомневаюсь в том, что это правда. Иначе зачем нужно было устраивать подобный спектакль? Тем более, если это подтвердил дворцовый лекарь. Он один из лучших мастеров своего дела во всей Альмирии. Маркос приподнимается и окидывает меня внимательным взглядом. «Возвращайся к себе в комнату и собери свои вещи», начинает он, особенно подчеркивая слово «свои», будто я воровка какая-то. «Завтра нам с Долорес нужно будет разобраться с некоторыми формальностями, после чего ты можешь быть свободна». «Ты выгоняешь меня?» Глаза заволакивает плотной темной пеленой, а тело изнутри выжигает могильный холод. «После всего, что между нами было? После всех этих поездок по лекарям и целителям?» «А что, сегодняшний результат был другим?» И в голосе, и в глазах Маркоса проскальзывает тень интереса. Слова застревают у меня в горле, но он все понимает и так. «Тогда нам говорить не о чем. Рауль, проводи ее до комнаты». И проследи, чтобы она больше нигде не лазила по замку. Нигде не лазила по замку. Ему настолько нравится меня унижать. Буквально полгода назад он говорил, что наш замок, наши земли. А теперь, чтобы она не лазила. Теперь до меня начинает доходить, почему слуги себя так странно вели со мной в последнее время. Они все знали. Судя по всему, уже давно. Знали я о том, что Маркос заменил меня, и о том, что решил выбросить меня на улицу. А ведь я его любила всем сердцем. С самого первого дня, когда чуть больше года назад только встретила его. Когда он проезжал через Кесарес, наш небольшой городок, и остановился там именно в тот момент, когда на город сошел оползень. Большая часть его не пострадала, камнями завалило только несколько домов. Но я оказалась погребена под этим завалом. И в тот момент, когда я уже не чувствовала ни рук, ни ног, не могла дышать и попрощалась со своей жизнью, по глазам ударил яркий слепящий свет. А когда он ослаб, я увидела перед собой Маркоса с подвернутыми до плеч рукавами, покрытого пылью и грязью, но такого мужественного, уверенного и решительного. Именно он вытащил меня из залива, именно он подарил мне желание жить». Когда оказалось, что моих родителей не удалось спасти, когда стало понятно, что у меня даже нет денег на то, чтобы их похоронить, именно он взял все заботы на себя. Он оплатил все, включая проводы моих родителей, и даже подарил мне небольшой домик ближе к безопасному центру города. Уже с тех пор я не могла выкинуть его из головы. Но я понимала, что со своим положением не могу дать ему ничего взамен, и поэтому глупо было надеяться на то, что я буду всерьез интересна Маркосу. А потом у меня на плече появилась метка его рода. Мне казалось, что это судьба, что теперь я смогу отблагодарить его за то, что он дал мне желание жить, ведь я подарю ему наследника. Но даже тут я оказалась бесполезна. Выходит, Маркос любил меня только потому, что я могла родить ему ребенка? А раз если я на это не способна, то и даже находиться рядом с ним я не имею никакого права? Это слишком подло, слишком жестоко. Я чувствую, как холод внутри меня добирается до сердца. Меня пронзает невыносимая боль, после чего я слышу стеклянный звон. Мое сердце разлетелось на осколки. Но этого Маркосу, видимо, мало. Он решает совсем добить меня. И я попрошу тебя вернуть все то, что я тебе дарил. В том числе и тот дом в Кесарисе.